Глава 27 Эрик не знал, что и думать. Этот дневник лишь сильнее все запутал. Точнее, вопросов и подозрений стало теперь только больше. Почему ты так уверена, что это Дина? Не у нее одной такие инициалы. Ну а кто? Да мало ли. Это сто процентов кто-то из пансиона. Раз смог запросто зайти в ее комнату и подложить книгу. «Ну, допустим. Но и в пансионе народу хватает. В одном нашем классе трое с инициалами ДК. А может, это кто-то из другого класса?» Катя упрямо покачала головой. «Нет, я уверена, что это Ковалевская». «Ты просто на нее злишься. Но, Катя, это очень серьезное обвинение». «Нет, это серьезное преступление. Шантаж и доведение до самоубийства. Ты понимаешь, человека не стало» девушки которой бы жить да жить а ее нет это страшно а дина зато живет в свое удовольствие и радуется но здесь же не сказано что это дина так что не факт да нет же смотри все сходится катя принялась загибать пальцы инициалы раз разругались накануне два и не просто же поссорились а между ними что то серьезное произошло все говорят и вот это «Считать, что знаешь человека столько лет, а они же с Диной из одного города, — Олеся говорила, — дружили очень давно, вот. А ну еще она ведь кроме этого ДК ни разу не написала «Дина там» или «Ковалевская». Но ведь не могла она про свою лучшую подругу совсем не написать ничего, ни строчки, пусть даже они и поссорились. Да тем более даже, что поссорились, видишь? Ну какие тебе еще нужны доказательства?» «Да просто факты. Для того, чтобы так серьезно обвинить человека, нужны факты. ДК может быть и Корбут, или Кутузова, или еще кто-то». «Да нет же», — негодовала Катя, — «Алиса знала, кто ДК». «Зачем бы она спрашивала у Кутузовой и Приходько, кто принес книгу? Она бы так и написала. Она бы сразу знала, что это Даша положила» и не называла бы ее то Дека, то Кутузова. В общем, нет, не она. Ну, тогда Корбут. Нет, это не Дима, — решительно заявила Катя, качая головой. Это на него не похоже, а вот на Дину вполне. Сильно ты его знаешь, зато я вижу, какая Дина. Тайком делать подлость, мстить и шагать по головам, это в ее духе. Протест по литре забыл? И это она тебе всего лишь за дуру отомстила. И мне вот теперь тоже мстит. А Даша Кутузова мне сразу сказала, когда Нина Лаврентьевна отчитала Ковалевскую, что она теперь мне жизни не даст. А Дима, он просто... Ну, не знаю, не хватает у него смелости и силы пойти против всех, против Дины. Не каждый так может. Но он добрый, понимаешь? Я вижу, что ему плохо из-за всего этого. Добрый трус, короче усмехнулся Эрик. «Он тебе нравится, да?» Катя густо покраснела, помолчав, ответила. «Это Дина, я чувствую». Эрик пожал плечами. Умом он понимал, что доводы Кати вполне логичны. Все, что он знал и слышал про Дину, очень даже укладывалось в образ циничной, злобной и мстительной гадины. Да он и сам сразу же с первого взгляда понял, какая она стерва. И теперь не понимал, почему в душе не хотелось искать и соглашаться. Почему так хотелось, чтобы злополучная ДК не имела к день отношения, вопреки здравому смыслу. Катя восприняла его молчание как уступку и деловито продолжила: Мы не можем просто оставить это как есть. Ты же понимаешь? И я знаю, что делать. Я думала над твоими словами. Ты прав. Нонна Александровна лицо заинтересованное, Ей невыгодно, чтобы в этом копались. Ей лишь бы видимость благополучия сохранить. Конечно, она не захочет справедливого расследования. Поэтому нам надо, чтобы про этот дневник узнала как можно больше народу. Через интернет, например, можно его... Эй, Катя, притормози. В таких делах не надо торопиться. Допусти хоть на минуту, что это не Дина. Да, она та еще сволочь. Но одно дело устроить тебе травлю за то, что ты ее заложила, и совсем другое — методично довести лучшую подругу до самоубийства. А по-моему, это как раз в ее стиле, и то, и другое. Короче, Катя, мы пока никому ничего сообщать не будем, хорошо? Я не говорю, что мы забьем на этот дневник, но пока мы будем просто наблюдать. Заодно попытаемся узнать побольше, что тут происходило в прошлом году. «Она тебе нравится, да?» — повторила Катя его недавние слова. «Да с чего ты взяла? Я видела, как вы с ней переглядывались. Еще до того, как. Ну и потому, что ты пытаешься ее выгородить. Хотя ведь ясно, как день, что это она. Да не нравится она мне просто. Просто по себе знаю, каково это, когда тебя со всех сторон обвиняют. А все на деле совсем не так, Катя». «Обещай, что никуда ты этот дневник пока выкладывать не станешь». «Хорошо», — неохотно пообещала Катя. Они вернулись как раз к отбою, разошлись по своим этажам. Рената все еще не было в комнате. «Ты что, тоже на день рождения как Синтьевый выходил спросил его Олег Руденко. Он как раз вышел из ванны и готовился ко сну. «Да не, просто гулял». Они нас с Катей, конечно, звали, прям силой затаскивали, но мы отбились. Олег на это только молча кивнул и принялся расстилать кровать. Эрик взглянул на него с удивлением, но не стал ничего говорить, отправился в душ. Уже когда оба легли, Эрик все же спросил. «А ты вообще в курсе, что меня и Катю типа бойкотируют?» «Катя это тоже новенькая, если ты не заметил». «Бойкот?» Переспросил Олег, помолчал с минуту, потом изрек. Детский сад. После полуночи заявился Иринат. В темноте, еще явно пьяный, судя по выхлопу, отбил все углы, чем-то пару раз громыхнул, выматерился, упал, снова выматерился, но все-таки кое-как добрался до кровати. Эрик потом полночи не мог уснуть. Все думал о прочитанном, о словах Кати Адине. Спрашивал себя, если бы точно знал, что ДК. Это она. Сдал бы или нет? Обнародовал бы записи Алисы или не смог? Затем решил, что лучше возьмет этот дневник у Кати, пока она не натворила новых дел. Наутро вечно цветущий Ренат выглядел так, будто он тяжело и долго болел. Беднягу аж качала при ходьбе. Впрочем, на первый урок такими же красавчиками пришли и Корбут с Никитой Прочанкиным, да и вчерашняя именинница недалеко от них ушла. Не успел урок начаться, как в аудиторию пожаловала Нонна Александровна, и вид ее ничего хорошего не сулил. Холодно оглядев весь класс и выдержав зловещую паузу, от которой даже учителю стало явно не по себе, она сурово произнесла «Ковалевская, Спицына, Аксентьева, Приходько, Прочанкин, Корбот и Шмыгов после уроков Жду в своем кабинете.